Выше было разъяснено, как и почему всё, что мы видим, делаем и переживаем, оставляет тем меньше следов в нашей жизни, чем старше мы становимся. В этом смысле можно утверждать, что только в юности мы живём вполне сознательно, в старости же лишь наполовину. Чем старше мы становимся, тем меньше сознательного в нашей жизни. Всё мелькает мимо,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 В смысле нашего самочувствия они, пожалуй, действительно таковы, но за юностью, когда всё ещё производит впечатление и живо отражается в сознании, остаётся то преимущество, что её годы, годы оплодотворения духа, весна, вызывающая его ростки. Глубокие истины могут быть познаны лишь путём созерцания, а не из расчёта. Первое познание их